Глава шестнадцатая. До указанного Кассандрой местом мы добрались к полудню следующего дня. Собранные, приготовившиеся к опасному делу, обговорившие условия. По всему выходило, что внутри катакомб меня могут сожрать. Но мы с сходились во мнении, что вероятный профит покрывает риск и даже с лихвой. Вход в мглистые катакомбы... и кто такое банальное название только придумал, был скрыт в плотной зелени леса. Двухметровой высоты арка, вырезанная из массивного камня, покрытая мхом и лишайниками, обрамляла массивные двери и утопала в нагромождении камней, рассыпанных с одной стороны огромного оврага. Именно по нему, изрядно затянутому паутиной, мы и добирались сюда последние полчаса. Кассандра, поправив заплечный мешок, прошептала. «Вот мы и здесь!» «И как ты откроешь этот проход?» — спросил я, разглядывая каменные двери, явно запечатанные магией. Откровенно говоря, пауков я недолюбливал и в этом лесу чувствовал себя слегка неуютно. «Магией, конечно!» — с ноткой легкого превосходства ответила Кэс и закрыла глаза. а потом начала петь. Это была не просто песня, а что-то гораздо большее. Я чувствовал, как звук проникал в самую глубь меня, заставляя сердце биться в унисон с этой древней магией. С мелодией сплелось все — шорохи ветра, плеск воды, шепот листьев. Все это стало частью песни, которую пела Кассандра. Ее голос звучал и звучал, и в какой-то момент корни дерева начали расплетаться и расходиться в стороны, а каменные двери медленно размыкаться, словно в ответ на музыку блондинки. Звуки, созданные ее магическим голосом, проникли в самые глубины дверного запечатывающего заклинания, разламывая его могучими вибрациями. Наконец, двери разошлись полностью. А голос Кассандры стих совершенно неожиданно. Я понял, что смотрю на блондинку с изумлением и благоговением, понимая, что только что стал свидетелем очень необычной демонстрации магии. — Мне хочется плакать. Пусть споет еще раз, — потребовал Кринги. Что? — удивилась Кэс. — Обычная аудиально-магическая печать. Надо было только ключ заучить. Она достала из сумки толстенный свернутый пергамент. Тот неожиданно вспыхнул, вмиг разлетаясь пеплом. Но блондинка даже не дернулась. Как будто так и было надо. Пришлось постараться, конечно, чтобы его найти. Это было очень красиво. Ты потрясающе поешь. Спасибо. Мне показалось, ее щеки чуть покраснели. Но давай сосредоточимся на деле. За дверью обнаружились ступени. Повесив на пояса магические светильники из кристаллов, мы зашагали вниз. Но стоило спуститься на пару метров, как за спиной что-то заскрипело. От неожиданности я развернулся, готовый атаковать. В голове уже роились образы пауков, которые набрасываются на нас со спины. Но это была всего лишь дверь, которая решила встать на место. Она закрывается. Сможешь потом открыть ее заново? — Да, не переживай, — отмахнулась Кассандра. — К тому же из дворца должен быть второй, тайный выход. После того, как каменные створки за нами закрылись окончательно, мы продолжили спуск по широким ступеням и шагали минут пять, прежде чем впереди неожиданно появился свет. Это оказался выход, точнее вход, который вывел нас на остатки старой дороги, мощенной камнем. Она спускалась вниз по холму. «Холму?» Я, конечно, всякое себе представлял, но то, что видели мои глаза, поражало воображение. Свод пещеры, в которой мы оказались, терялся где-то наверху. Стен я не видел. Довольно далеко, в обе стороны от нас, виднелись заросли сталактитов и сталагмитов и какое-то тусклое свечение за ними». Это свечение покрывало и стены огромной подземной каверны и подсвечивало здания. Перед нами действительно раскинулся город ничуть не меньше Лауэрстоуна. Одно- и двухэтажные дома, улицы, высокие здания, останки памятников и даже крепостной стены. Вдалеке виднелась громада дворца, до которого нам и нужно было добраться. Все это обветшало. Но не настолько, чтобы рассыпаться. И город выглядел вполне свешенько для двух-то тысяч лет консервации. Мало того, большей частью на улицах поросли представители разной подземной фауны. Светящиеся грибы любых видов, мхи, лишайники, трубчатые. Я сразу приметил несколько здоровенных слизней, ползающих среди жилых зданий и роя насекомых. кружащих над огромными мухоловками. Город оказался поделен подземной рекой на две части, и темным его назвать можно было с натяжкой. На самом деле он мягко светился всеми красками, а в воздухе висел мощный грибной дух. «Вот это вид!» — не удержался я. «А эти орки хороши!» — поддержал Кринги. «Такую мощь отгрохали! И простояла же!» «Да тут в каждом фундаменте тонны магии чувствуешь». Я чувствовал. Кожу покалывало от обилия магии. а Резерв восполнялся по ощущениям раза в три быстрее. Но вот что меня смущало, если левая часть города выглядела заброшенной, то правая смотрелась куда новее, если можно так выразиться. Мне показалось, что отсюда я даже разглядел «Какие-то грибные плантации?» «Ты видишь?» — спросил у Кассандры. «Как будто здесь кто-то живет, в той части города, которая вокруг дворца». «Вижу!» — растерянно протянула блондинка. «Но это бред. Никто не смог бы прожить тут две тысячи лет в полной изоляции». «Надеюсь, что так», — ответил я не слишком уверенно. «Надеюсь, что так. Есть идеи, как добраться до дворца». — Первый из мостов разрушен, — Кассандра указала на обломки неподалеку от нас. — Как и второй. А вот третий вроде цел. — Кажется, да. Я прищурился, разглядывая громаду моста, перекинутого через реку где-то в центре города. — Как думаешь, сколько туда добираться? — Пара часов, не больше, — воодушевленно ответила Кэс. — Мы принялись спускаться по холму вглубь безымянного города орков. с осторожностью, так как оба понимали, что тут может случиться всякое. «Ну, кто бы сомневался, что придется переться через весь город в самое защищенное место», — сокрушался Кринге. «А ты как хотел? Самое логичное — опасной твари выбрать себе для логова место прошлой опасной твари», — пошутил я. «Как там, кстати, обстоят дела с книгой? Ты вообще продолжаешь выкладывать?» «Продолжаю». «И как?» «Ну вот некий Ермолаев Н.В. пишет. Идея забавная, но излишек неумного по мерке А.Т. юмора не дал читать. На второй главе и забросил. Жаль!» «Что значит неумного?» «Да мы по меркам сам издата интеллектуально шутим». «Ну, я ему так и ответил. Что еще?» «Некий Редрем One War требует логики». И как же Кинжал записывал свои наблюдения, опусы в автор судей? Почему не слышит мысли, когда в текстах они постоянно? Сходу очень слабенький обоснуй, бросается в глаза. Ну и остальная проработка текста там же и так же. Поправить нереально, ибо повсюду так и везде. Ну и пускай идет придумывать свой серьезный фэнтези-мир, раз такой умный. Что там у него в библиотеке? Смотрел? Да, в основном фанфики и эротика разного пошиба. Вопросов больше не имею. А что насчет позитива? С ним проблем нет. Большинству читателей история заходит. Вот, например, пишет Иван Конев. Очень интересно и, самое главное, оригинальная история. А как тут обыгрываются комментарии читателей? Вообще круть. Всегда хотел посмотреть, что ответит «22», На отзыв двадцать два дебил просто создай ядерное оружие и все что такого сложного-то курч лайк жду проду кайф вот это я понимаю отзыв вот за такое ему отдельное уважение ну и такого полно Мариус Драконовский например пишет азаза в этой книге прекрасно все отлично легкое давно хотелось Чего-то непринужденного, без нравоучений и уныния. Прям то, что надо. Класс! Впрочем, болтали мы с Кринги недолго. Разговор пришлось свернуть. Мы спустились на узкие улочки жилого квартала, которые по большей части представляли собой развалины. Они были покрыты мхом, светящимися грибами и пылью. «Смотри наверх!» — шепнула мне Кэс. «Паутина!» Скрипнув зубами, я посвятил туда и убедился, что больше половины домов оплетены бледно молочной субстанцией. Меня передернуло. Фу! Сквозь пыль и мрак я всматривался вверх, куда указала Кэс, и мое сердце сжалось от увиденного, когда по одной из паутин пробежала вибрация, а следом ушей достигли шелестящие звуки. Сразу же пять огромных пауков размером с ирландского волкодава, выползли из-за развалин, направляясь к нам со всех сторон. С мохнатыми телами, длинными ногами, жвалами, хелицерами, голодными глазами и ядовитым шипением. Они настроились хорошенько перекусить. А в объявлении был указан размер именно этих тварей? Язвительно спросил я. Охренеть, песики! Ну, может, на поверхность вылезают те, что поменьше. Пауки двигались быстро, да и морально произвели на меня подавляющее впечатление. Но страх подстегнул мозг, и я начал действовать чуть ли не раньше Кассандры. Одну за другой метнул три кровавые иглы, потратив полторы единицы маны. Первая пробила паука насквозь и опрокинула его внутрь здания. Вторая рассекла голова-грудь второй твари, и оттуда вывалились все органы. А третья, которой я попытался управлять, отрубила все правые ноги последнего паука. Он кубарем прокатился по лестнице и поймал несколько арбалетных болтов в свои многочисленные глаза. Блондинка тоже отличилась. Она долбанула по двум приблизившимся к ней паукам звуковыми волнами своей лютни. Да так мощно, таким запилом, что он прошелся по воздуху, смяв его, как бумагу. Как смял он и самих пауков, буквально сплющив их до состояния кроваво-хитинистой лепешки. «Фу!», фу! — поморщился Кринге. «Что фу?» — «Эффективно!» «Когда последний паук упал мертвым, мы остались неподвижно стоять посреди освещенного грибами перекрестка». И, честно говоря, даже дыхание не сбилось. Повышение меткости и воодушевление, понимающе подмигнула Кассандра, добавили тебе немного. Статистического везения, так скажем. Неплохо ты их, кстати. Интересные заклинания. Вспомнив, что нужно сделать, я прикрыл глаза и посмотрел на звездную карту. Открыв описание кровавой иглы, усмехнулся. Вместо двухсот живых существ, убитых для перевода заклинания на второй уровень, теперь красовалась цифра сто девяносто семь. Что ж, уже меньше. Жаль, что на простых крысах или курицах не прокачаешь. Угрозу для жизни такие существа не представляют. А вот паучки перекусят пополам и не поморщатся. Надо быть настороже». «Ты уж постарайся! Не хочу остаться лежать здесь, в этой антисанитарии!» Вскоре обшарпанные узкие улочки остались позади, и мы вышли на широкий проспект. С двух сторон он был огорожен уже трехэтажными домами, а все пространство между ними представляло собой также оплетенный местами лабиринт из торговых павильонов разного размера. Часть из них была построена из камня, часть из дерева, часть из стали. Всюду брошенные вещи, начиная от горшков и заканчивая непонятными мне механическими устройствами. Обрывки ткани и палок, скелеты. Неужели все это могло пролежать здесь две тысячи лет и не превратиться в пыль? Магия, дубина. Магия все консервирует. И физическую оболочку в том числе. Поэтому маги живут куда дольше обычных людей. Вместо шестидесяти, шесть сотен, как тебе? Помню, ты упоминал, мысленно ответил я кинжалу, а сам не смог унять приятного возбуждения. Пять-шесть сотен лет. Это же рехнуться? Какой огромный срок? Столько можно успеть сделать, столько увидеть. Эх, только ради этого стоило стать попаданцем. Одно слово — магия. Впрочем, проходя сквозь безмолвные коридоры урочьего рынка, я оставался на стороже. Будто спиной ощущал тяжесть пустоты. Словно торговые палатки и павильоны, изуродованные временем, были зубами монстра, готового сожрать нас. И пару раз у него это почти получилось. Рынок оказался едва ли не больше, чем жилые кварталы, через которые мы шли. Так что с пауками пришлось встретиться еще трижды. И если в первый раз разделаться с еще одной пятеркой членистоногих переростков труда не составило, то во время второй стычки уже пришлось попотеть. Нас зажали между двух рядов. Кэс снова заиграла на гитаре и затормозила первую четверку прущих на нас рахнит. Они стали настолько вялыми, что затормозили... поджимающих их товарищей. Я не растерялся и вызвал град кровавых игл, потратив прилично собственной крови. Да и маны сжег семь с половиной единиц. У меня чуть закружилась голова. Осталась всего одна несчастная единица маны, но полтора десятка пауков изрешетило в клочья и нас не сожрали. К тому же с каждым разом получалось метать кровавую иглу все быстрее и точнее. И это тоже не могло не радовать. Хотя цена, которую доводилось за это платить, в один момент могла сыграть со мной дурную шутку. Десять грамм собственной алой жидкости на одно заклинание. Не такая уж дешевая цена, если задуматься. Насколько меня хватит, прежде чем я свалюсь замертво? Да и запас маны... Теперь казался мне смехотворным для такого приключения. Хорошо, что я додумался прикупить в торговой лавке десяток зелий, восстанавливающих магическую энергию. Купил бы и больше, но, как назло, единственная лавка-алхимика, на весь Лауэр Стоун, ждала ингредиентов для изготовления этих зелий, а готовых запасов не было. В следующий раз на нас напали, когда мы заплутали... круговерти палаточных рядов, нависших у нас над головами и заваленных разным полузгнившим хламом. Через каждые пять метров этого лабиринта встречался перекресток, и сориентироваться было вообще нереально. Так что, когда со всех сторон полезли пауки, я, не буду врать, снова струхнул. Но опять пришлось брать себя в руки. Не хотелось умереть или ударить в грязь лицом перед Кэс. Так что мы отбивались магией и арбалетами, прорываясь через рынок до тех пор, пока нас попросту не перестали преследовать. Пришлось потратить еще одно зелье маны, а заодно восстанавливающее. Оно действовало медленно, но хоть что-то. Сколько хитиновых тварей мы оставили во время этого сумасшедшего забега, я не знаю. Но когда последний паук издох и вокруг снова повисла тишина... Я заглянул в звездную карту и увидел рядом с кровавой иглой цифру 158. Именно столько осталось до следующего уровня заклинания. После такой жути не самый быстрый прогресс. Хотя, если так пойдет и дальше... «Ты как, нормально?» — спросил я у Кассандры, которая изучала что-то вдали, облокотившись на прилавок и привстав на цыпочки. «Да, кажется, я вижу конец рынка». Вон там рядом с аркой, и там поворот к мосту. Похоже на то, но нет, мы ошиблись. Арка обозначала только то, что мы добрались до середины. Впереди маячил точно такой же промежуток рынка. Он поднимался в горку одной огромной лестницей, также заставленной торговыми рядами. И учитывая, что через эти развалины мы перлись уже часа четыре, а никак не два. Впереди нас ждет еще очень долгий путь, буквально в противоположный конец города. А все потому, что мост, к которому мы шли, тоже был разрушен, просто не целиком, а только его центральная секция. В тусклом свете подземелья этого нельзя было разглядеть издали, но и пары десятков метров провала было достаточно, чтобы не дать нам перебраться на другой берег. «На кой ляд им такой огромный рынок понадобился?» Сплюнул я, разглядывая этот вид. Затем достал фляжку и отпил воды. «Нет, ну серьезно. Город был куда больше, чем сейчас, Кайл. И людей, то есть орков, тут жило куда больше, чем сейчас людей в Лауэрстоуне. Да, и поэтому нам, чтобы перебраться на ту сторону реки, придется тащиться через большую часть города». «Думаю, стоит устроить привал и передохнуть, хотя бы на полчаса. Как считаешь?» «Я за», — блондинка вытерла с лба пот. «Не думала, что мы будем так долго пробираться по этим развалинам. Проклятые мосты. Дальше есть другие? Еще два, но они далеко, насколько я помню. Надеюсь, хоть один из них уцелел. Недолго думая, мы устроились прямо под аркой. Благо, места тут было много». Достали из заплечных сумок фляги с прохладной водой и хашем, напились, перекусили взятыми в жареном гусе лепешками с сыром, зеленью и рубленым мясом. Проверили снаряжение. «Кэс, расскажи о себе», — попросил я, очищая арбалет от липкой и жесткой паутины. «В каком смысле?» «В прямом. Откуда ты родом? О чем мечтаешь?» «Не знаю, какие у тебя любимые бард и город». «А, ты об этом?» Блондинка улыбнулась и дразня подмигнула. «Хочешь узнать меня получше?» «Еще как». «Так, с чего бы начать?» Задумчиво сказала она, накручивая на палец золотой локон. «Ну, я родилась на границе с Айварденским доминионом. Папа кто-то из остроухих. Я его ни разу не видела. Мама обычная прачка». Умерла, когда мне исполнилось шестнадцать, и в тот же день у меня открылся дар. Примерно через полгода я добралась до столицы и вступила в коллегию. Пять лет училась, еще пять, являюсь аспирантом. Побывала в вольных марках и на Раре, на архипелаге Годза. Вот уж куда советую съездить при возможности. А что там такого? Это совсем другой мир! Восхищенно цокнула языком Кэс. Другие люди, другая архитектура, другие животные и растения, другая жизнь. Куча древних городов, спрятанных в джунглях, до сих пор скрывают самые разные сокровища. Может, и магические книги или редкие артефакты. Делай зарубки в уме. Значит, любишь путешествовать? Очень. Не представляю, как некоторые члены коллегии, да и вообще другие люди, всю жизнь проводят в столице. или в любом другом городе. Сидят на одном месте, не представляя, насколько огромен и прекрасен наш мир. Моя самая большая мечта — собственный корабль и команда. «А как же небесные инструменты? Они первостепенны!» — кивнула блондинка. «А потом уже все остальное. Если не секрет, что ты хочешь делать с этими струнами, когда мы их добудем? Будешь должна отдать их своей коллегии или... Все находки членов коллегии принадлежат тому, кто их обнаружил. Так что нет, отдавать ничего не придется. Но в моей школе есть другое правило. В зависимости от внутреннего ранга, каждый член коллегии платит в ее казну ежемесячный взнос. Как удобно. Это могут быть не только деньги. Влияние при дворе, услуги, у всего есть цена. И чем выше ты забираешься, тем больше тебе приходится платить. «Оценка артефактов работает так же. Чем круче магический предмет ты заимел, тем больше вынужден отдать за него. Чую, у тебя точно проблем не возникнет, если заимеешь такой артефакт. Ни с влиянием, ни с деньгами. Так как ты хочешь его использовать, если не секрет? Это же струны. Поставлю их на свою лютню», — мечтательно протянула Кассандра. Правда, перед этим надо будет поработать над ними, исследовать и понять, на что они откликаются, как работают. Но я хочу играть, Хайл, хочу играть на них. Я чувствую, что с этими струнами могла бы придумать новый музыкальный жанр. Чувствую, что могла бы с их помощью поселить любовь в сотни тысяч сердец и успокоить такое же количество, а то и больше. Значит, устроишь вояж на собственном корабле вокруг континента и будешь примерять людей друг с другом, нести свет и радость, искоренять зло. Именно это то, ради чего существует коллегия. Но самое главное – это то, чего я больше всего хочу. Так что получается, что я получу все три вещи, которые люблю больше всего на свете – доброта, музыка и путешествия. «Звучит, как отличный план. Как думаешь, я мог бы присоединиться к такому приключению? Я была бы рада, если бы это случилось». Кассандра весело сверкнула своими зелеными глазами. А затем за ее спиной раздался легкий треск, и с мягким шорохом на блондинку набросили сеть. Я вскочил на ноги, опрокидывая остатки обеда, поднял арбалет и наугад выпустил стрелу. Затем шестым чувством уловил опасность, отпрыгнул в сторону, избегая второй ловчей сети. Тут же попытался осмотреть все вокруг кровавым зрением и обомлел. В торговых рядах вокруг нас прятались десятки каких-то существ».